Глава десятая. Эта весна была какой-то особенной, или, может быть, она просто по-особенному воспринималась. Звенела копель, с веселым грохотом рушился в водосточных трубах подтаивший лед, от легкого солнечного ветра ломило в висках, и мир казался радужным и первозданным. Он мог погаснуть в любой момент. Не это ли делало его таким ярким? Нет, об этом как-то не думалось. Ни одна мрачная мысль не приходила в голову в эти звонкие сверкающие дни, уже не по-зимнему долгие, с каким-то непонятным шумом по утрам, врывающимся в открытую форточку вместе с сыростью талой земли и горьким и нежным запахом набухающих почек, с высоким полуденным солнцем, быстро подсушивающим лужи на асфальте, с такими чистыми, высокими звездами, на зеленоватом вечернем небе. На службу и со службы Таня ходила теперь через парк. Зенитчики, стоявшие там почти с начала оккупации, наконец перебрались в другое место. По вечерам она не торопилась домой, до темноты бродила по сырым, заваленным черными прошлогодними листьями дорожкам, подолгу простаивала на мостике над маленьким искусственным прудом. Мерзость запустения царила вокруг, Груда пустых немецких жестянок была свалена у подножия разбитой статуи физкультурницы. В раковине оркестра какой-то казарменный художник изобразил эмблему Люфтваффе, а ниже — голую пышнозадую Мадель, девку с пенящейся кружкой в руке, сидящую верхом на зенитном орудии. В пруду, окруженный рыхлым, наздреватым островком нерастаявшего льда, Торчал из воды ржавый каркас с четверенной пулеметной установки. Война напоминала о себе на каждом шагу, но странно, здесь, в парке, она воспринималась не так трагично. Подумав об этом впервые, Таня сама усмехнулась наивности своего открытия. На передовой это, пожалуй, в самом деле выглядит несколько иначе. Потом она поняла, что дело здесь вовсе не в сравнениях. Она присаживалась на какую-нибудь скамью на солнечной стороне аллейки и закрывала глаза, и ей казалось, что она слышит шорох ярко-зеленых ростков, раздвигающих слежавшиеся прошлогодние листья. Жизнь неистребима и вечна а война бессмысленна и в конечном счете бессильна. Какой-нибудь придорожный кустик, раздавленный танком, оказывается долговечнее и сильнее, чем смявшая его стальная махина, потому что смертоносный путь танка рано или поздно оборвется в огне и грохоте, и ржавчина пожрет разбросанные куски металла, а слабый кустик выпрямится, окрепнет, и через год будет так же тянуться к солнцу. Как скорлупа пустого ореха раскалывается самая прочная броня, от удара пятисоткилограммовой бомбы, брошенной с пикировщика. Но эти же самые бомбы оказались не в силах погасить цветение обыкновенных каштанов. Недавно Таня опять побывала на бульваре Котовского. Искалеченные и посеченные осколками деревья, уже одетые яркой молодой листвой, победно горели на солнце зеленым пламенем жизни. Да... Вокруг все так же громоздились молчаливые развалины, но теперь Таня смотрела на них другими глазами. Это вопрос лишь труда и времени. Как будет выглядеть эта улица через двадцать лет? Война бессильна против природы, война бессильна против человечества, хотя и пожирает миллионы жизней. Ведь человек не исчезает бесследно. То, что он оставляет в мире после себя, не ограничивается лопухом, выросшим на могиле. И именно это невидимое человеческое наследие не подвластно войне и смерти. Кто знает сегодня имя убийцы Архимеда? А ведь, наверное, каким всемогущим победителем чувствовал себя этот римский воин, когда под его мечом упал безоружный старик, обливая кровью свои чертежи? И остаются не только знания, не только великие открытия. На земле остается все, и любовь, и нежность, и доброта. Война убивает тело человека, но разве в этом главное? Говорят, что первыми гибнут лучшие, и приводят это как доказательство бессмысленности подвига, но разве в этом его смысл? Ведь тот, кто гибнет, прикрыв грудью другого, хотя бы и менее достойного жить, передает людям эстафету любви и самопожертвования, и поэтому нет бессмысленных жертв. Всякая жертва осмыслена уже тем, что на какую-то единицу увеличивает сумму разлитого в мире добра и тем самым делает лучше все человечество вместе и каждого отдельного человека. Потому что каждый человек... Это частица человечества, неотделимая от него, пока живет, мыслит и чувствует. Лишь в момент смерти происходит отделение, и даже тогда истинная, бессмертная человеческая сущность не умирает вместе с телом, но растворяется среди тех, кто продолжает жить. И самая жестокая война, самое страшное оружие не в силах изменить этого закона. Однажды Болховитинов предложил ей сходить вместе в церковь, послушать пасхальную за Православная «Православное церковное пение изумительно красиво», — сказал он, — «у католиков нет ничего подобного. Право вы не пожалеете». Таня согласилась, даже не из любопытства, а просто потому, что был такой чудесный апрельский вечер, ясный и теплый, и ей не хотелось сидеть дома. Володя тоже собрался было идти с ними, но потом передумал и отправился играть в шахматы с кривошипом. Они долго шли окраинными улочками, и когда добрались наконец до кладбища, где была единственная действующая венский церковь, то оказалось, что там уже столько народу, что попасть внутрь нет никакой возможности. Может быть, проберись они туда, Таня восприняла бы все совсем иначе. Может быть, ее смутила бы или отвлекла незнакомая обстановка, и она не почувствовала бы ничего, кроме любопытства и еще, наверное, чисто физического неудобства отдавки и духоты. Но они остались снаружи, перед распахнутыми дверьми церкви, которая вся жарко светилась изнутри огоньками множества свечей и их отблесками на чем-то золотом и мерцающем. А здесь была теплая апрельская ночь и огромная молчаливая толпа. Таня украдкой посматривала по сторонам. Вокруг нее стояли женщины, в основном пожилые, но виднелись и помоложе. Видно было, что каждая пришла сюда со своим горем. Таня не понимала, почему именно от церкви ждали они какого-то утешения, но чувствовала, что они ждут его и, наверное, даже получают. Ее же собственное состояние было очень странным. Она, по-видимому, сама того не сознавая, подчинилась тому общему настроению, которое обычно возникает в большом скоплении людей, охваченных единым душевным порывом. Она никогда не интересовалась религией и была ей чужда. Не думала она о ней и сейчас. Но не подчиниться тому, что было разлито в воздухе вокруг нее в эту минуту, было невозможно. Что-то незапамятно древнее слышалось ей в протяжном, печальном пении женского хора, которое доносилось из открытых дверей церкви вместе с пряным запахом сладковатого ладанного дымка. Этот необычный запах и эти древние песнопения, и скорбь на лицах стоящих рядом с нею женщин, скорбь, которая была общей и для них, и для нее — и для миллионов других женщин, молились ли они в эту минуту в таких же церквушках по ту сторону фронта, или работали в цехах военных заводов за Уралом, или стояли у операционных столов, все это пронзило ее вдруг до самой глубины сердца, и она чувствовала нестерпимую боль и жалость, потому что думала в этот момент не только о Сереже и дяде Саше, но и о всех тех миллионах солдат, делящих с ними их ратный труд. В то же время и это было главным. Она испытывала ни с чем не сравнимое, радостное до слез сознание своей причастности ко всему ее окружающему. Она не была больше немецкой пособницей, от которой отвернулись все знакомые. Здесь ее никто не знал, здесь она была среди своих среди родных, среди народа, плотью от плоти, которого она себя ощущала. Она стояла в этой толпе и думала о том, сколько сотен лет собираются вот так в церквах простые русские женщины, когда в стране беда. Так же стояли и молились они, когда Наполеон вел на Москву свои двунадесять языков И когда минины пожарские собирали ополчение, и когда ратники Дмитрия Донского шли на Ордынцев, и всякий раз, как воск перед огнем таили и исчезали бесследно силы войны и смерти, будь то татары или французы, поляки или немцы, десять веков стояла Русь, гибла и снова смертью смерть поправ, восставала из крови и пожарищ. Разве не было это проявлением того же закона торжества жизни? Возвращаясь домой уже под утро, комендантский час был снят на эту ночь, Таня молчала всю дорогу. Ей было очень трудно определить чувства, владевшие ею там, в толпе женщин. Это не имело никакого отношения к религии, чуждой и непостижимой, Это имело отношение ко всему тому, что было ей близко и понятно, к России, к войне, к жизни и смерти. Она словно увидела вдруг что-то необычайно важное, самое главное, и в то же время настолько простое, настолько само собой разумеющееся, что теперь казалось странным, как можно было не видеть этого до сих пор как можно было придавать такое значение своим маленьким личным бедам, какими ничтожными казались они теперь перед лицом огромной общей беды. Ее личные беды были реальны и не выдуманы, ей действительно было трудно и страшно. Смерть висела над нею, как домоклов меч, смерть не в бою, а в застенке, что гораздо хуже и знакомые отвернулись от нее с презрением, как от немецкой пособницы, и все же она была не одинока. Она была лишь одной из многих, крошечная частичка России. Прошло несколько дней, но это новое чувство не ушло, а стало еще глубже и осмысленней. Переполненная им Таня теперь почти не думала об опасности. Она понимала, что может погибнуть в любой момент, Более того, она была почти уверена в том, что группе не избежать провала. Однако эта мысль уже не вызывала в ней прежнего смертного отчаяния. Таня теперь чувствовала, что это не так страшно. «Человек, гибнущий за правое дело, не исчезает бесследно и бесполезно. Он в сущности бессмертен, если бессмертен народ, если бессмертна Россия». Примирившись с главным, Таня была бы почти спокойна теперь, если бы не Болховитинов. Отношения между ними оставались такими же неопределенными. Таня давно уже видела, что он ее любит. Разобраться же в собственных чувствах она пока не могла, но разобраться было необходимо. Может быть, любила уже и она, если только можно любить одновременно двоих – если любовь может быть такой разной в каждом случае. А может быть, это и не было любовью. Ее чувство к Болховитинову совсем не походило на то, что она испытывала к Сереже. Думая о Сереже, она вспоминала его губы, тосковала по его рукам, она думала о нем так, как если бы он был частью ее самой. Ничего подобного не испытывала она в отношении Болховитинова. Он был для нее скорее другом, старшим другом, у которого всегда можно найти совет и защиту. В то же время Таня нисколько не заблуждалась насчет того, каким горем оказалась бы для нее разлука с Болховитиновым. Однажды он сказал, что в фирме ожидаются какие-то перетасовки персонала. Одних хотят перебросить отсюда на Балканы, других прислать взамен из Германии или Польши. Она услышала это и сама испугалась той леденящей пустоты, которая разверзлась перед ней при мысли, что Болховитинов может уехать. Потом она долго пыталась убедить себя в том, что все дело в ее одиночестве. Но одним только одиночеством этого было не объяснить. Она заставила себя прийти в ту аллею, где произошло их объяснение с Сережей в первый день последнего учебного года. Скамейка была разломана на топливо, от нее остались лишь два изогнутых чугунных кронштейна. Таня присела на один из них и спрятала лицо в ладони. Здесь, на этом месте, она не могла лгать ни Сереже, чье незримое присутствие было для нее в эту минуту почти реальностью, ни собственному сердцу. Сережа верил ей как самому себе. Болховитинов считал ее воплощением всех добродетелей. «Ты как уголь в тлеющей золе, ты как верность светишь сквозь измену», прочитал он ей однажды чьи стихи, и это было как объяснение в любви. Они оба ее любили, а она обманывала обоих. Может быть, строго говоря, обманом это и нельзя было назвать, Но тогда это было балансирование на грани обмана, трусливое и нерешительное. Лучше уж просто обман. Болховитинов любил ее, зная, что у нее есть жених. На что он рассчитывал? На то, что новое чувство окажется сильнее старого? Очевидно. Но ведь это налагало на нее обязанность сказать в конце концов «да» или «нет». Сказав что-то, она обманула бы одного — Не говоря ничего, она никого не обманывала и в то же время лгала обоим. Сидеть на оставшемся от скамейки кривом кронштейне было неудобно. Таня поднялась и медленно побрела прочь, опустив голову и держа руки в карманах плаща. Да, нужно было что-то решать. Нужно было решать немедленно, сейчас, на этих днях. Сама не зная почему... Она поняла вдруг, что времени на выяснение и улаживание своих запутанных сердечных дел у нее остается совсем мало. Смеркалось, стал накрапывать теплый дождик. Откуда-то с Герингштрассе, из казино или из Зольдатенхайма доносилась громкая маршевая музыка. Ее сменил венский вальс, потом послышались знакомые такты Эрики, и мужской хор затянул в унисон «Им дэм хайде блюхт айн блюмелайн". Таня, подняв воротник плаща, продолжала ходить из одного конца аллеи в другой по мокрому, плотно и упруго пружинищему под ногами коричневому ковру неубранных прошлогодних листьев. «Может быть, еще ничего и не придется решать, и все уладится само собой». «А что, собственно, решать?» Таня вдруг остановилась, замерла посреди аллейки, словно наткнувшись на невидимое препятствие. «Что решать? Откуда она вообще взяла, что есть проблема, которую нужно немедленно решить? Как вообще могла прийти ей в голову эта чудовищная мысль выбирать между Сережей и Болховитиновым? И как их можно сравнивать?» «Разумеется, Сережа — мальчик в сравнении с Кириллом. Но ведь Сережа — это Сережа. Это ведь тот самый, из-за которого она плакала когда-то по ночам, сначала от горя, потом от счастья, с которым однажды до самого рассвета просидела на этой вот скамейке, которому клялась, что никто и ничто на свете не разрушит их любовь. Это ее жених, это ее будущий муж». Это тот, кто станет отцом ее детей, тот, кто пошел на фронт, чтобы своим телом заслонить ее от беды. Уже совсем стемнело, когда Таня подошла к дому. Еще от калитки она увидела на крыльце красный уголек сигареты и почему-то, хотя курить здесь мог и Володя, и Кривошип, сразу поняла, что это Болховитинов ждет ее. Она не удивилась и не испугалась. Чем скорее наступит развязка, тем лучше. — А, Кирилл Андреевич, — сказала она почти веселым тоном, — мне ужасно жаль, что вам пришлось тут мокнуть. Давно вы ждете? Болховитинов сказал, что недавно, но плащ его был совершенно мокрым. Таня подумала, что он, наверное, долго бродил под дождем, прежде чем прийти сюда. — Таня, я хотел с вами поговорить. — сказал Болховитинов странным голосом. — Со мной? — отозвалась она беззаботно. — Как хорошо, что разговор начнет он. Начинать всегда труднее. Мне легче будет сказать. — Ну, хорошо, только я поставлю чайник. Одну минуточку. Она вышла на кухню, постояла там, пытаясь собраться с мыслями, и вернулась в комнату, забыв о чайнике. — Болховитинов сидел на своем обычном месте в кресле у письменного стола Галины Николаевны. Таня забралась подальше в уголок дивана, поджав под себя ноги. «Приятный такой дождик, правда?» — сказала она светским тоном. «Да, дождик. Просто великолепный. Таня, разговор у меня к вам весьма деликатного свойства, и... Я долго не знал, как за это взяться». В сущности, разговор даже не к вам, а к вашим руководителям по движению, назовем это так. Таня, услышав это, приоткрыла рот, словно решив сказать что-то и забыв нужное слово. Она сразу почувствовала и удивление, и облегчение, и разочарование. Неизвестно, чего было больше в охватившем ее смешанном чувстве. «Я слушаю», — сказала она наконец. «Таня, помните, однажды вы попросили меня помочь вашим единомышленникам деньгами?» «Не скрою от вас, я в первый момент был несколько обижен вашей просьбой», — продолжал Болховитинов. «Судите сами. Девушка, состоящая в подпольной организации, обращается к мужчине с просьбой, вдумайтесь в это, не войти в организацию, чтобы разделить опасность, но всего лишь быть, так сказать, благотворителем». В сущности, это прозвучало для меня оскорблением, в первый момент повторяю. Но тут же я понял, что рассчитывать на большее доверие не имею права. Я был для вас чужаком, почти врагом, не так ли? И только позже я сумел оценить доверие, которое вы мне оказали. Поверьте, я действительно его оценил. Впрочем, это все префейс, предисловие, так сказать. Я вот о чем хотел посоветоваться. У меня сейчас появилась возможность наладить довольно тесные связи с организацией «ТОДТ», и я подумал, ну, вы знаете, меня уже несколько месяцев, если ваши товарищи доверяют мне, то, может быть, мне удалось бы оказать вам помощь более существенную. Словом, вы понимаете, что я имею в виду. «ТОДТовцы, как известно, занимаются в основном военным строительством». Разумеется, я не могу обещать, что сумею добраться до больших секретов, но ведь и маленькие тоже имеют значение, не так ли? В разговоре двух специалистов иногда проскальзывают незначительные, казалось бы, детали, говорящие о многом. Представьте себе, знакомый инженер жалуется вам, ему нужна для арматуры сталь такой-то марки, а прислали такую-то. «Я понимаю», — тихо сказала Таня. Вы хотите стать разведчиком? «Я хочу служить России», — сказал Болховитинов, и эта фраза не прозвучала у него ни напыщенно, ни фальшиво. «Поймите, я больше не могу оставаться в стороне. Я хочу что-то делать. Но что? Я уже думал саботаж. Но, очевидно, для этого требуется специальная подготовка, как вы думаете?» К сожалению, у меня ее нет. Единственное, что я могу в этом плане, это путать в статистических расчетах. Но это примитив. Это слишком легко раскрыть и дает мало результатов. И тогда я решил, что, может быть, я смог бы немного заняться разведкой. Окончив говорить, он посмотрел на нее выжидающе. Нужно было что-то сказать, но Таня промолчала. Прошла минута или две, и Болховитинов поднялся, видимо, почувствовав себя неловко. — Словом, так, — сказал он наигранно бодрым тоном. — Вы поговорите об этом, Танечка, со своими друзьями. А сейчас мне нужно идти. — Хорошо. — Я поговорю, — сказала Таня с усилием. Болховитинов, поколебавшись, несмело подошел к ней. — Таня. «У вас какая-нибудь неприятность?» Она отрицательно мотнула головой. «Но «Ну, я же вижу», — сказал он с мягкой настойчивостью, «что вас что-то мучает, тревожит или...» «Почему вы не хотите быть со мной откровенной?» Он нагнулся и положил руку ей на голову. Таким жестом ласкают детей. Таня замерла на секунду, и потом резко отшатнулась, прижавшись к спинке дивана. «Не нужно», — шепнула она, глядя на него со страхом. «Прошу вас, не нужно. Да отойдите же, ну как вы не понимаете?» Она выпрямилась гибким кошачьим движением, сбросила ноги с дивана и села, нашаривая ступней упавшую на бок туфельку, не замечая того, что от этого быстрого движения Ее узкая и короткая юбка вздернулась высоко, открывая ноги. Прошло, наверное, всего две или три секунды, пока ее ступня нашла туфлю и скользнула в нее, но Болховитинов отвел глаза раньше, когда за его спиной простучали шаги и хлопнула дверь. Он отошел к креслу у письменного стола, сел и ошломленно уставился на чернильницу. Вернулась Таня не скоро. Прошло, пожалуй, не менее четверти часа. С порозовевшим лицом и мокрыми на лбу и на висках волосами она, закрыв за собой дверь, прижалась к ней спиной и спрятала назад обе руки, словно боясь, что они выдадут ее каким-нибудь непроизвольным жестом. «Вы попросили быть с вами откровенной, сказала она звенящим голосом. «Я только поэтому и говорю это сейчас!» даю честное слово, что никогда не предполагала, что так получится, и уж, конечно, не хотела этого. Я думала, вы для меня просто хорошие знакомые, и только вот сейчас...» Лицо ее исказилось, стало некрасивым. Она крепко зажмурилась и опустила голову, кусая губы, по-прежнему держа за спиной обе руки. Болховитинов смотрел на нее и не трогался с места. Он понимал, что подойти к ней сейчас... Пытаться что-то говорить, утешать нельзя. Я только сейчас увидела, чем бы успели стать для меня за это время. Если бы вы знали, какое это для меня несчастье. Ничего страшнее, я никогда не... — Таня, не продолжайте, — сказал Болховитинов, воспользовавшись паузой. — Успокойтесь, это пройдет. Не говорите об этом больше. «Погодите», — прервала его она, справившись с собой, — «вы должны обещать мне, я очень вас прошу, обещайте не приходить больше сюда и не пытаться видеть меня в городе, если вам хоть немножечко меня жаль. Я не могу сама этого избежать, и вам, я знаю, тоже приходится бывать в комиссариате, но хоть постарайтесь, пожалуйста, мне ведь очень трудно будет вас видеть». «Я не стану попадаться вам на глаза, Татьяна Викторовна», — глухо сказал Болховитинов. Таня молча кивнула, вымученно улыбаясь сквозь слезы. Потом она сообразила, что все еще стоит у двери, загораживая выход, и отступила в сторону. «Итак, честь имею», — сказал Болховитинов, стоя посреди комнаты почти на вытяжку и поклонился одним резким кивком. «Когда и как я смогу узнать о результатах вашего разговора? Может быть, через Володю?» Таня кивнула в ответ и прикрыла глаза. «Прощайте, Кирилл Андреевич», — шепнула она, услышав рядом его шаги. «Я никогда вас не забуду». Он осторожно обнял ее плечи и поцеловал в лоб. Она замерла и затихла, потом шепнула еще тише. «Те стихи, помните?» Ты как уголь в тлеющей зале. Как там кончается? Ты одна, и нет тебя между ними беззащитней и непобедимей, — сказал Болховитинов. Я верю, что это относится к тебе. Ты такая хрупкая, действительно сильнее их всех. Бог стоит не за сильных, а за правых. Помни это. И будь счастлива, родная. Он ушел. Таня выключила свет и легла на диван, свернувшись клубком и зябко натянув на плечи платок. Она лежала долго, ни о чем не думая, ничего не вспоминая. Непрекращающийся дождь тихонько барабанил по стеклам, По улице прошел взвод полицаев, их теперь каждый день гоняли на какие-то вечерние учения. Они прошли, нестройно с сапогами и, горланя свою излюбленную марш вперед, труба зовет, храбрые шуцманы. Потом к тане незаметно подкрался милосердный сон. А когда она проснулась с беспощадно четким ощущением горя, то в комнате горел свет и в кресле у письменного стола вместо Болховитиного сидел Володя. Он сидел в мокром плаще, согнувшись и опираясь локтями на расставленные колени, и задумчиво вертел на пальцы свою кипченку. Услышав, что Таня пошевелилась, он поднял голову и посмотрел на нее. — Привет, — сказал он, — я не хотел будить, ты так спала. Там чайник сейчас закипит, я поставил. «Что случилось?» — спросила Таня, поднимаясь. «Ничего страшного. Не впадай в панику преждевременно. Просто человек, который доставал нам пропуска и прочую липу, сегодня арестован». Таня ничего не ощутила в этот момент, ни страха, ни даже тревоги. Она потянулась к тумбочке, взяла щетку и стала расчесывать волосы. Что он знал? — спросила она, искоса, наблюдая за Володей. — Он? — Володя посмотрел на нее, словно не поняв вопроса. — Алешка говорит почти ничего. Он не был членом организации. С его стороны это было просто коммерческое дело. Он зарабатывал себе гроши на пропуск в Транснистрию. Плохо то, что теперь мы заперты, понимаешь? В случае чего никто из нас отсюда не выскочит. «И если эти два ареста не просто совпадения...» «Какие два?» Володя смутился. «Да нет, там вчера еще одного арестовали, и я просто...» «Второй член организации?» Таня подождала ответа, Володя молчал. «Почему ты не отвечаешь?» «А, впрочем, ты уже ответил. Но только зачем было скрывать от меня? Ты хотел сделать мне сюрприз?» «Чтобы до самого ареста я ни о чем не догадывалась, правда?» «Алексей не хотел тебя волновать», — сказал Володя, разглядывая пятно на кепке. «В конце концов неизвестно еще, провал ли это. Может быть, все и обойдется». «Пока». Этого парня взяли с листовками, но он был один. «Алексей, — говорит, — он из крепких». Володя поднял на нее глаза и добавил каким-то совсем несвойственным ему тоном. — Ты не бойся, Николаева, возьми себя в руки и не бойся. — А я не боюсь, — сказала Таня. — Откуда ты взял, что я боюсь и что мне нужно брать себя в руки?